Благодарности Эта конкретная история требует от меня выразить признательность множеству людей Офицерам полиции, возившим меня по городу, врачам, терпеливо отвечавшим на мои расспросы, компьютерщикам, проведшим меня по лабиринтам и всем прочим, кто помогал мне в процессе написания и редактирования романа В сущности, по писательской клавиатуре стучит великое множество рук. Боюсь, могу забыть некоторые имена, но я чрезвычайно благодарен следующим людям за их помощь и поддержку. Грэю Голду, Роджеру Хауку, Мари Венегас, Джону Маккормаку, Эду Конлону, Джозефу Леннону, Джастину Долли, Марио Молла, доктору Джеймсу Мериону. Терри Куперу, Синелли Ароев, Полу Остеру, Кэти О'Доннелл, Томасу Келли, Элени Генем, Александри Прингл, Дженнифер Херши, Мелисент Беннетт, Джорджо Гонелле, Эндрю Вайли, Сари Челфенд и всем сотрудникам Уайли Агенси а также Кэролайн Эст и всем, кто работал в Беллфонд в Париже. Спасибо Филиппу Гуревичу и всем в Пари review а также моим студентам и коллегам в колледже Хантера, в особенности Питеру Кэрри и Натану Ингландеру. И, наконец, никто не заслуживает больше благодарности, чем Элисон, Изабелла, Джон Майкл и Кристиан. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Январь 2019 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Вячеслав Задворных.